Глава 2. Они практически доезжают до города, когда Степан бросает резко. Поворачивай назад. Куда? Не тупи, слабый, к ведьме этой поворачивай. Что и говорить? Проняла его девка, д да о печенок проняла. Ну и разозлила, конечно. Не то чтобы он поверил во все ведьмовские бредни, но вероятность того, что ее слова по поводу Игоря имеют под собой хоть какое-то основание, если из-за него с другом хоть что-то случится. Короче, Степан готов был даже переломить себя и еще раз вернуться к этой полоумной. Он попробует, а если ничего не выйдет, то чем это не повод поставить на место надменную суку? Когда они вернулись, в доме никого не оказалось. Игорь пошел осмотреться и обнаружил еще несколько хозяйственных построек, д да о собачью будку. Интересно, где сама собака? Не хватало еще нарваться на какого-нибудь бульдога. Вообще-то в о л к а д а в а Хриплый голос из-за спины, который заставил Игоря натуральным образом подпрыгнуть. Ты что же, и мысли читать умеешь? Эта ситуация не требовала от меня таких навыков. Последнюю фразу ты произнес слух. Серьезно, глядя на него, парирует Ксения. «Где твой друг?» «Перед домом». «Пойдем», — повелительно. Игорь послушно плетется за Ксенией, разглядывая ее высокую, тощую фигуру. «Ничего примечательного, да?» — хмыкает ведьма. «Ну, почему же?» — не растерялся Игорь. «Ножки очень даже». Ксения искоса взглянула на мужчину и пробурчала. «Не боишься, что превращу тебя в лягушку за подобные вольности?» «А ты можешь?» Очередной косой хмурый взгляд и оставленный без ответа вопрос. Встрепенулся в кресле Степан, завидев их приближение. «Решили все-таки побороться?» Степан кивнул, не спуская глаз девушки. «Будет тяжело». Невыносимо больно. И в процессе ты сто раз пожалеешь, что не ушел сегодня. Готов ли ты к этому? Степан кивнул. Интересно, почему она обращается к нему по-разному? То на вы, то на ты. Чем руководствуется при выборе способа обращения? Ты будешь жить здесь. Сельская амбулатория переполнена, да и местные приютили всех, кого могли. Нет больше мест. «Я не могу». «Это не обсуждается, твердо». «Я думала, мы уже пришли к согласию относительно полного послушания на весь период реабилитации». «Я не могу не из прихоти, а по чисто физиологическим причинам», — рявкает в ответ Степан. «Или тебе хочется мне памперсы менять?» Ксения бросает еще один внимательный взгляд на мужчин. Мой дом полностью оборудован под потребности неходящего человека. Везде есть поручни и специальные механизмы. Туалетная комната в гостевой также снабжена всем необходимым. Для смены памперсов в обычных условиях у меня имеются санитары и волонтеры. Но поскольку вы будете жить у меня, сейчас эту функцию выполняешь ты, черный взгляд на Игоря, тот уверенно кивает. тогда ты тоже переезжаешь сюда. Не вопрос, утверждение. Возвращайся в город и привези вещи на первое время и себе, и другу. Да, главное, не забудь взять историю болезней с полным диагнозом, описанием проведенных операций, полученного лечения и рентгеновскими снимками». «Зачем?» – изумляется Игорь. «Ты что-нибудь в этом понимаешь?» Ведьма посмотрела на него так, Вот как на и м б и ц и л а честно. Привези, что я сказала. И уже обращаясь к Степану. Заезжай в дом. Посмотрю тебя руками. И поскорее. У меня день по секундам расписан. И так рушишь мне все планы. Так чего тогда помогать, вздумала? Пробурчал Степан, заезжая по пандусу. За меня все было решено. Не мне переиначивать. Степан находился как в двух измерениях сразу. Он, детдомовец без роду и племени, добившийся в жизни определенных благ, имеющий достаточно рациональный склад ума, сейчас был вынужден столкнуться с чем-то неизведанным и для него непонятным. Кем решено за нее? Она так тонко намекает на судьбу и как она определила, что с ним, почему отвела ему только месяц, как узнала о его все возрастающем желании пустить себе пулю в лоб, а эти бредни – о связавших их с Игорем нитях судьбы, точно бред. Даже если и представить, что они со слабым чем-то связаны, то что там она п р и л а о третьем? Откуда он взялся, третий-то? Всю жизнь они друг у друга только и были. Нет, бред. В своем ли она уме? А он, решивший доверить себя этой, ведьме. Не пытайся понять то, что для тебя недоступно. Хриплый голос за спиной. «Блядь, вы не могли бы не подкрадываться. Пугаете меня до усрачки такими выходками». Ксения хмыкает и вытирает полотенцем мокрые руки. «Пугливый какой! И называй меня уже на «ты». А то странно, что мужчина твоих лет не выкает». «Что значит «моих лет»?» — з а в и в а е т с я Степан. «Тебе сколько? За сорок?» а мне двадцать девять, так что согласись, странно. Ты выглядишь старше, маленькая низкая месть со стороны Степана. Глаза ведьмы еще больше чернеют, обжигая мужчину своей холодной бездной. Обопрись на ручку этой кушетки, сможешь забраться на нее животом, с ногами я помогу. Степан выполняет все ведьмины команды и кряхтя укладывается. А ты большой, хоть и низкий. Я не низкий. Ты с меня ростом всего. Не спорь. Это не я низкий, заводится Степан. Это ты как жердь. Низкий и плотный. Тяжело мне с тобой будет. Ты хочешь сказать, что я толстый? Молчи, шикает на него, задирая футболку. Прикасается руками к спине. Замирает. Сдвигает ладони выше. в полнейшей тишине, ведет вверх, периодически останавливаясь и прислушиваясь к себе. «Хорошо, хорошо», хмурится в одном месте, сосредотачивает в нем свою силу. Степан стонет. «Хорошо, чувствуешь?» шепчет на ухо. «Да». «Хороший мальчик». Тепло переходит в легкую боль, которая становится сильнее. Это она руками своими вытворяет. Но как? Даже не касаясь его. Стонет. Ксения убирает руки. Ну что? Скидывает глаза Степан. Если вынесешь в с ё сдюжишь, то встанешь. Больно будет адский, предупреждает. А как ты? Ксения смотрит прямо на него, помогая перевернуться. Не пытайся понять как, это не главное. Да и не поймешь ты. Сосредоточься на выздоровлении. Она сильная, отмечает мужчина. Высокая, болезненно худая, но сильная, жилистая. И красивая просто невероятно. Хотя и выглядит старше своих лет. Брови соболинные хмурит, пересаживая его в коляску. Почитаю твою историю болезни, составлю план реабилитации. И приступим с завтрашнего дня. на растущую Луну. На Луну скептически. Именно так обдает холодом. Рекомендую не сомневаться в моих методах. Мне нужно твое полное доверие. Или так, или никак. Степан поднимает вверх руки в знак капитуляции. В конце концов, она реально доказала, что может что-то. Он чувствовал тепло и боль в том месте, которое в течение последних шести месяцев. Было абсолютно и совершенно нечувствительным. А может, она грела чем, а он, дурак, и рот раскрыл. Поднимает на нее глаза, а она в ответ смотрит на него с презрением и жалостью, как не на полноценного какого-то. «Ага, грела, паяльником. у й м и с ты уже зима». И уходит, а он остается в коляске с открытым ртом. Ну, точный недоумок. «Нет, подождите, она что, правда прочитала его мысли?»